Двести семидесятая. Гуру. И если даже вода долбит камень, то каждодневный устремленный труд во имя иерархии света не может не принести своих сияющих достижений. И не сейчас, в сумерках предрасветного часа, но в блеске, свете и сиянии дня будет видно, огромные полежат. Посеявший обязательно пожнет, лишь бы посев этот был добрым. Семена, посеянные в урочное время, дадут особенно обильные всходы. Не может ночь продолжаться вечно. Она обязательно сменится сияющим днем наступления нового века.